Глава 27. Это было ожидаемо. Система довольно логична и последовательна, и это же касается создаваемых ею тварей. Так что появление летучих зомби было не трудно предсказать. Это было лишь вопросом времени. И если бы не на втором ветке, то они бы определённо появились на третьем. Но людям на чердаке не повезло уже сейчас. Зомби всего за несколько часов отростили крылья, и теперь все жители чердаков в опасности. Придётся им переселяться куда-то пониже. Почему я решил помочь им? Как минимум, пацан Ориница спасать своих соседей, и легко может умереть, если полезет на рожон. А он полезет, я уверен. Жалко его, всё же целый шприц на него потратил. Плюс мой в ответе за тех, кого приручили. А также среди тех людей есть те, кто попросту не способен дать отпор медведям, женщины с детьми, дедушки, бабушки, они без шансов. Только спустя 2 минуты я наконец приблизился к лагерю выживших. Проникнув сквозь провью, застал довольно неприятную картину. Десяток тварей буйствовали и ликовали, рвали беззащитных людей и нападали на всех без разбора, упиваясь кровью и мечась от одной жертвы к другой. Женщина вцепилась в спину монстра и вбивала систематично ножиком удар за ударом, злобно вереща, она всю округу ещё и одораблевает тварь крепким матом. Мутант тем временем метался из стороны в сторону, пытаясь махнуть на даедле прилипало, но всё без толку. Женщина, словно обезумев, наносила удары и орала, срывая голос, всё потому, что крылатая тварь решила посягнуть на жизни её детей. Они вжались в самый тёмный и укромный уголок но это не спасло их от внимания кровожадного монстра. Но силы были неравны. Всё же мутанты куда сильнее своих обычных собратьев. Эти зомби выше нагулу, хоть и куда более тощие. Длинные тонкие конечности венчают острые когти, морда как у летучей мыши, но с торчащими в разные стороны изогнутыми зубами. Также на кожистых крыльях, что достигают в размахе минимум 4 метра, есть корявые когти и твари ими зачастую пользуются, подцепляя и подтаскивая своих беспомощных жертв. В общем, чем дальше эволюция, тем меньше они походят на людей. Одежды на тварях практически не осталось, и теперь поверить в то, что они когда-то были людьми, становится всё сложнее. Женщине не повезло довольно скоро. Крылатая тварь ловким движением завела лапу за спину и впилась когтями в свою наездницу, силой бросив ту на пол. «Да хер тебе гни!» Пропила та, с трудом поднимаясь на ноги. Вид у неё был плачевный. Поношенный, сплошь, резгвазданный домашний халат начал пропитываться кровью. Растрёпанные волосы слиплись, но глаза всё равно источали уверенность и решимость. «Штак!» Но повоевать она не успела, хотя и толку бы в этом не было, ведь ножик уже успел рассыпаться в пыль. Даже с ним у неё не было шансов, а с голыми руками и вовсе шансы сугубо отрицательные. Шипастый шар появился прямо из воздуха и с гулким звуком ударился чётко в затылок твари, разметав по загаженному чердаку кусочки мозгов. Как только крылатый мутант с грохотом завалился на хрустящее сушёное птичье говно, так же из воздуха показалась фигура в чёрном плаще. Под капюшоном разобрать черты лица было невозможно, хотя его было вполне неплохо видно даже с учётом слабого освещения на чердаке. «Вот, держи, заслужила!» Он разбассал по полу тарелки с едой и остановился лишь когда в его руках появилась колбочка с красной жидкостью. Собственно, и он и протянул её женщине. Она же пребывала в шоке и потом у отреагировала довольно странно, а точнее никак. Женщина с ужасом смотрела на поверженную тварь и не понимала, что вообще вокруг происходит. Эх, вздохнул спаситель, запрокинул ей голову и рожав через эти просто влил содержимое колбы в рот. Спустя несколько секунд она захлопала глазами и, ничего не сказав, побежала к своим детям. «Да постой ты! Никуда они не денутся!» остановил он её, схватив за руку. За что чуть было не получил удар по лицу, но, словно предчувствуя это, ловко уклонился от летящей руки чуть ли не заранее. «Вот же дура! На, держи!» Парень сунул ей прямо в руки меч и серый свиток, что позволит ей научиться пользоваться этим оружием, только после этого отправив её к своим детям. Стрела про свистела мимо незнакомца в каких-то считанных сантиметрах и вонзилась прямо в глаз твари, что стояла у него за спиной. В ту же секунду фигура растворилась в воздухе, так же неожиданно, как и появилась. Выброшись по пояс из люка, лучник выпускал стрелу за стрелой по мельтешащим на челаке тварям, но такой меткости уже не мог похвастаться. Стрелы попадали в грудь, шею, по крыльям, но так чётко зарядить глаз у него уже не получалось. Одна из тварей вскоре приметила опасность истемчика и начала стремительно приближаться к нему. Первый выстрел попал в ногу, второй в грудь, на третий он сделать уже не успевал. Крак. Шипастый шар снова поюс из воздуха, я одним махом превратил таз мутанта в костную муку, и как только та упал на пол, он снова нанёс удар, мина этот раз угодил в голову. Осторожнее надо быть, укоризненно покачал головой снова и снова появился незнакомец. Я не загораживаю проход. Он указал на людей, что поднимаются по лестнице, чтобы забраться на крышу. Пацан как ни пытался вбердеться в лицо, но так и не понял, кто это. Причем мозг его буквально кричал о том, что этот человек ему знаком. Вот только кто это, и когда они познакомились, Николай понять так и не смог. «Ва-ха-ха-ха-ха-ха!» — мысли паренька прервал дикий безудержный смех. Раздался сдвоенным выстрел, после чего смех лишь усилился. Ржал бешеный дед. У него из-за непогоды стреляло в спине, и потому он отправился спать пораньше. А как проснулся, и увидел, что его чердак разносит крылатые твари, и не смог не поучаствовать в веселье. Дроб попала прямо в грудь мутанта, но не нанесла тому значительных повреждений. Но дед будто бы только обрадовался этому факту и ловко перезарядив ружьё, снова засадил дуплетом по твари, но теперь уже вгодив в голову. Дробинки зашерестели во всему чердаку, впиваясь под кожу паникующим людям, и это породило еще большую панику. Даже выстрел в голову не раскидал мозги твари по округе. Да, морду разворотило значительно. Но так или иначе, обычно при выстреле в упор, даже мелкой дробью, минимум мозги вылетают сзади, а максимум вместе с ними и вся голова. Но этого не произошло, и потому безумный хохот сразу сменился на менее безумную ругань. «Многие после этого нападения приобретут новые знания и пополнят словарный запас. В этом не может быть сомнений». Дед взял трость и начал вбивать ее в развороченную морду твари, не переставая орать. Крылатый пару раз полоснул по воздуху когтями, но старик от всех ударов ловко уклонялся, тут же сближаясь с мутантом и продолжая выбивать из того все дерьмо. Вскоре из люка стали выбегать вооруженные люди. Они быстро рассредоточились по всему чердаку, и оставшиеся несколько тварей сразу решили ретироваться, начав пролезать в проделанные ими же дыры. Хреново, Млысово! Как только я понял, что крылатые твари решили сбежать, расширил до предела область выкачивания маны и ускорился. Первый подвернулся практически сразу. Стоило его уродливой морде появится из разорванной кровли, Мне тут же прилетело гасило. Следом я переместился к следующей дыре, и там та же, не пришлось долго ждать. Ещё один урод рухнул внутрь, и синяя картофельна закатилась в тёмный уголок. Надо не забыть о сразу всё собрать. Сбежать могли только двое. Последнего я добил уже в воздухе и остальных догонять не стал. Нет смысла, ведь перемещаются они очень и очень быстро. Зелёный свиток устремился вниз и мне пришлось махнуть на него рукой. Искать придёт с полночи, в этом нет смысла. Был бы синий, ещё ладно. Что-то хуже меня ни капельки не интересует. В итоге удалось найти лишь две синие картофельны. Остальное затерялось в гремучей смеси мусора, дерьма, грязи, свежей, ещё не остывшей крови. Или рассосалась по инвентарям местных жителей, что тоже вполне может быть. В любом случае требовать вернуть бесполезно. «Никто не сознается, а устраивать мясорубку из-за трёх наград неразумно». Ветер завыл с удвоенной силой, и по металлической крыше затарабанили крупные тяжёлые капли дождя. Я же чувствовал, как они пролетают сквозь меня, ощущал их холод. Сегодня жителям этого лагеря будет неуютно. «Ну, рассказывай!» — я появился на кухне, усевшись за стол. Коля от неожиданности подскочил, а его сестрёнка весело заверещала. Но старший брат сразу отвёл её в другую комнату. Пока я не снял капюшон, он меня так и не узнал. Люди словно идиотами становятся, не могут вспомнить, кто я такой, пока капюшон находится у меня на голове. Хотя бурый как-то определяет. Странный он мужик, определённо. Так я думал, что это ты, заключил пацан, разглядев моё лицо. И да, спасибо за шприц. Уже два раза он мне жизнь спас. После этих слов пацан отянул футболку и показал свежий шрам. Нет сомнений, в его плече недавно торчал шип, выпущенный стрелком. «А шипы заражают?» — удивился я. «Кто их знает?» — пожал почем и он. «Но я не заразился». Я распаковал три синие картофельные и разложил их по столу. Но первые куски отведал сам, чтобы повысить свои характеристики. В итоге на единичку поднялась ловкость и каналы, что не может не радовать. Остальное стоял детям. «Пусть попируют, мне все равно без надобности» ведь осталось еще пять синий картофелин. В любом случае, я бы просто закинул их в рот, так зачем добру пропадать?» Некоторое время я расспрашивал Колю о его достижениях и узнал, что тот до сих пор не получил десятый уровень. Но оно и логично, ведь единственная возможность прокачки для него это стрельба из окна по тому, кто проходит мимо. Грустно и скучно, но как есть. Двадцать наград я все же забрал, как и потрепанный лук. «Теперь он мне ничего не должен», так как у него есть своё собственное оружие, но перед тем как исчезнуть, выложил на стол два свитка. Стрельба из лука, обычная. Описание: боевое умение позволяет освоить стрельбу из лука на базовом уровне. Твоя задача сейчас изучить оба этих свитка, заявил я. Только давай быстрее, мне интересно. Он с недоверием посмотрел на меня, затем изучил награды и, кивнув в свои мыслим, сразу активировал первый из них. Свиток тут же рассыпался в прах а глаза у парня закатились. Тело забилось мелкой дрожью, и он начал скатываться на пол, захрипев. Я даже беспокоиться начал, но спустя пару минут судороги стали слабее и вскоре прошли вовсе. «Да уж», — он уселся на пол и захлопал глазами. «Вот так было неприятно. Есть еще?» «Не переживай, в следующий раз будет проще. Изучай давай». Я вручил ему следующий свиток. Насколько понимаю, изучение науков и умений не должно быть смертельным а меня прижимает время». Помотав головой, Коля снова уселся на стул и активировал следующий свиток. Все же халявный и уксус сладкий. На этот раз скрутило его и правда не так сильно, но все равно на секунду мне показалось, что он все же сдох. Так или иначе, пацан опять оказался на полу и в себя приходил минуты три и не меньше. «Теперь рассказывай». Впрочем, все, как я и ожидал. Во-первых, повторное изучение умений Заменяют использование очков развития. Уровень повышается на единичку. Уверен, что то же самое сработает и с навыками. Во-вторых, умение — крайне полезное нововведение. Пацан обучился стрельбе за считанные минуты, и как только он пришёл в себя, сразу провёл эксперимент. Да, чётко в глаз с 30 метров он не попадает, но оружие он стал держать куда более уверенно, да и перезаряжать стал значительно быстрее. По его словам... Когда свиток рассыпался в прах, перед его глазами появилась картинка. Он словно очутился на месте какого-то неизвестного лучника и прошёл через несколько дней тренировок с инструктором. Лицо того существа ему не запомнилось, но полученные знания осели в мозгу в полном объёме. Сразу захотелось использовать какой-нибудь свиток, но во всему своё время. Для начала надо найти что-то стоящее. Как и ожидалось, до 10 уровня второе боевое умение изучить нельзя. Всё ровно, как и с навыками, отличи никаких. Проведя все необходимые эксперименты и удостоверившись в том, что с пацаном всё нормально, я попрощался с ним и растворился в воздухе. Всё же на дворе ночь, и им пора есть и спать, а у меня впереди ещё очень много дел. Лишь мельком глянул на то, как жадно они накинулись на еду. Пока мы говорили, его сестрёнка почувствовала гамму вкуснейших запахов и стояла при входе в кухню на низком старте. Дожидаясь, когда я наконец свалю, непогода тем временем разбушевалась окончательно. Чёрное небо то и дело разрезали яркие росчерки молний, дождь плотным потоком обрушился на головы неугомонных тварей, а порывистый ветер разгонял крупные капли до немыслимой скорости. Я же решил не набирать высоту от ГХ подальше. Пусть молнии бьют в громад воды, а мне такие эксперименты не впёрлись. За несколько дней люди приспособились к выживанию в новом мире. Света в окнах практически не видно. Зачастую они попросту плотно завешены тряпьём, чтобы не привлекать внимание всевозможных людских тварей. А теперь есть и летуны, от которых защититься будет довольно проблематично. И это если не учитывать птиц и прочего зверья. То ли из-за нового витка, а может и попросту из-за непогоды мертвецы разбушевались. Целые толпы носились по улицам, Влетали в подъезды, объединялись в орды и распадались на небольшие группы. Вели себя так, словно решили срочно найти себе новых жертв. Но жителям магазина повезло. Там было относительно тихо, и шумели лишь массивные потоки воды, протекающие у самого входа, и норовящие размытия без того хлипкие баррикады. Несмотря на ночь, часовые не спали. Хотя это и не мудрено, ведь они всеми силами стараются сохранить заслон, укрепляя его проволокой и другими подручными материалами. «Да ж, пока не грянет гром, мужик не перекрестится. И это учитывая крутой нрав местного главаря». Внутри всё так же тихо и светло. Пробивать выход на верхние этажи они уже закончили, и теперь прямо посреди магазина красовалась лестница, сделанная из металлических стеллажей. Большая часть людей перебралась наверх, и теперь магазин используется исключительно бойцами, коих здесь оказалось немало. Человек 30 расхаживает внутри, и ещё 10 приютились в подсобках. Видимо, сменные часовые. Ну и, конечно, здесь оказался главарь. Несмотря на поздний час, он не спал. Скорее всего, как и я, заряжается зельями, иначе не знаю, как можно жить в таком режиме без допинга. Бойцы в основном занимаются безделием, поглощают запасы провизии и просто травят байки. Впрочем, угрозы атаки нет, так что почему бы не расслабиться? В помещении сухо. Тепло и тихо. Я прошёлся по рядам магазина, лишь в полуха вслушиваясь в бестолковые разговоры местных. И обсуждали они баб, оружие и новости, так что ничего ценного для себя не почерпнул. В холодильниках оказалось практически пусто. Всё же сотня человек может быстро расправиться с продукцией, рассчитанной на всего один день. Возможно, что-то перетащили наверх, но даже так заморозки в любом случае надолго бы не хватило. Также люди начали почищать крупы и консервы, но их запасов хватит ещё на некоторое время. Полка с солью оказалась опустошённой полностью, без остатка. Это они решили так заморозку сохранить? Похвально, не поспоришь. Готовятся к полному отключению электричества, которое может произойти и со дня на день. Вроде как у разных электространцев и разный срок жизни, и я даже близко не представляю, от какой питается наш город. Хорошо, если от атомной. Всё же в таком случае мы сможем получать халявное электричество ещё пару месяцев точно, если не больше. Хуже всего, если тепловая. Вот тогда и беда, и темнота наступит уже со дня на день. Вскоре я разочаровался в местных. Замороженное мясо они попросту сожрали, а соль зачем-то рассыпали по периметру главного помещения. Тонкая дорожка потянулась ровно из змейки прямо рядом со стеной и обрывалась лишь на входе. Зачем это? защищается от злых духов или у них появилось новое умение видуну, а то и целый класс. Но так или иначе дураками они не выглядят, и значит в этом есть смысл. Слетал на верхний этаж и посмотрел, как обстоят дела там. Из разговоров также ничего полезного для себя не вынес, и потому вернулся вниз, чтобы поговорить наконец с местным предводителем. Мне от него нужно было только одно, и очень надеюсь, что он не будет ломить цену. «И чего вы расселись? Идите, помогите баррикады укрепить!» – прикрикнул на своих бойцов Егор. «Да отстань ты уже! Я только просох, дай отдохнуть немного!» – протянул мужчина, облаченный в металлическую броню. Он восседал на сложенную в стопку деревянных поддонах, и последнее, что сейчас хотел, это снова выходить на улицу. Все же погода оставляла желать лучшего. «А нахрена просыхать было? Поднял свою железную жопу и марш на выход!» Без облицованной рявкнул главарь и развернувшись на месте, отправился к усевшимся около кассы солдатам, чтобы им тоже навалить по первое число. Но на полпути прямо перед ними словно из воздуха появился человек. И как только тот скинул капюшон, Егор узнал в нём того самого чудика с головой зомби. "Привет. Я пришёл торговать", заявил парень и улыбнулся. "У тебя есть то, что я выпрябрёл?" кольцо, которое ты показал. Я бы обменял его на десяток серых книжиц. Призрак, готовьтесь, заревел главарь, и все бойцы, находившиеся неподалёку, тут же повскакали со своих мест. Сам он достал из интаря пачку соли и рассыпал её перед собой. Остальные повторили за ним фокус, и уже через одно мгновение вокруг парня был нарисован белым чёткий непрерывный круг. Вы что, сдурели тут? удивился Призрак и сразу растворился в воздухе. Но через пару секунд он появился прямо около кольца из соли, начав удивлённо озираться полными страха глазами. "Я же пришёл с миром. Зачем вы это делаете?" После этих слов он снова исчез. "Ты не сможешь спрятаться вечно", оскалился главарь. "А если решишь, что мы тебе ничего не сделаем, ты ошибаешься. Я могу кинуть соли в круг, и тогда тебе придётся худо". После этих слов парень снова появился с опаской, глядя в бойцов. Что окружили его плотным строем, и ощетинились оружием. Мечи, копья, топоры всё было направлено на него. И стоит парню только попытаться разрушить непреодолимое кольцо из стали, его сразу зарубят насквозь в ту же секунду. По крайней мере, призраку так показалось, судя по уверенным лицам разбойников. "Что ты хочешь?" с лекадрочным голосом пролепетал загнанный в ловушку системчик. "Отдай мне эту голову и, может быть, свободен", спокойно ответил ему Егор и, выждав пару секунд, продолжил. «В противном случае, через десять минут я кину щепотку соли, и тогда...» «Понял, можешь не продолжать», – покачал головой Касп, и через пару секунд растворился в воздухе. «И не думай делать глупостей. Ты тут точно не самый сильный», – проговорил мужчина, когда ему надоело ждать. «Но и не самый тупой», – воскликнул материализовавшийся из ниоткуда парень, и в то же мгновение разметал ногой дорожку из соли, сразу же растворившись в воздухе. "Тобой, видимо", покачал головой Егор, "ведь они продумали такую возможность и сделали не один крока, а несколько. Второй был всего на метр шире, и потому далеко призрак не сможет улететь. Ты сам сделал свой выбор, оставлять за спиной такого врага слишком опасно". С этими словами он взял горсть белого порошка и метнул его в воздух так, чтобы облако точно поразило витающего в воздухе призрака. Стани и сделали так же, и на всякий случай повторили процедуру изгнания духа несколько раз, засыпав всё пространство вокруг себя.